Глава 25. Запись закончилась, а Захарова все еще сидела, не шелохнувшись. Замерла, словно камень. Даже взгляд застыл, будто нас не видела. Лишь побелевшие от напряжения пальцы, что вцепились в стул, выдавали ее истинное состояние. Я сейчас запишу ваши показания. Спокойно проговорил Горохов, будто речь шла о сущем пустяке. Формальности, а не о допросе по расстрельной статье. — Набросаю сначала основное, что услышал на пленке. Потом вы добавите подробностей. — Холодильники, — процедила убийца. «Что — Что? Следователь оторвался от бумажек и с недоумением на нее уставился. — Рука Сипкина в старом холодильнике на балконе. Я не успел ее отвезти в подвал. — Мы так и предполагали, — кивнул Горохов, — что где-то у вас в квартире. — Откуда вы узнали? — Неважно. «Я хочу знать, пожалуйста». Маша вдруг сникла, и из высеченной из тверди статуи превратилась в хрупкую, сгорбленную женщину. Но впечатление могло быть обманчивым. Уж мы-то видели ее актерскую игру воочию. «Скажите, почему вы стали меня подозревать?» Казалось, она сидела и лихорадочно перебирала в мозгу все варианты развития недавних событий, будто искала оправдание своему проколу. Будто ей хотелось услышать, что это не ее фатальная ошибка, не она плохо сработала, а произошла некая нелепая случайность, злой рок, из-за которого ее раскрыли. Так считать проще, чем во всем винить себя. Но я не дам ей такой возможности, пусть кусает себе локти до конца своих дней. Я вытащил из кармана сверток из носового платка, развернул его на столе, выставив на всеобщее обозрение предмет, который был в нем. «Узнаете?» — кивнув в сторону стола, уставился я на Захарову. «Что там?» — вытянула она шею. «Я не вижу». «Подойдите ближе, если вам не видно», — вмешался Горохов. «Я разрешаю». Женщина сжала губы, чуть помедлила, но любопытство пересилило. Уж очень ей хотелось уверовать в свою непобедимость. Она подошла к столу и замерла, уставившись на платок. «Окурок? Ну и что?» «А вы внимательно посмотрите», — торжествующе улыбался шеф. «Это не просто окурок, это Уинстон. Сигареты не особо распространенные в Новоульяновске. Тогда на кладбище это были вы». «Вы его бросили в ту ночь». Глаза Маши сузились, а пальцы стиснули полы жакета так, что тот затрещал. Она молчала, села обратно на стул, борясь с внутренним гневом. «Какая же я дура!» — наконец тихо выдохнула она, так проколоться, на обычном окурке. «Не только на нем», — продолжал добивать ее горохов. Андрей Григорьевич тут накопал любопытные факты из жизни вашего брата. Нашел старых свидетелей по давнему уголовному делу и выяснил любопытную деталь. Смертельную поножовщину ваш брат устроил из-за некой девушки. Так вот, тогда следствие не установило ее личность, но у нас сейчас нет сомнений, что это были вы. Из-за вас Савченко отбывал срок. «Получается, что не совсем вы были с нами правдивы, когда описывали свои отношения с братом, с которым, как оказалось, у вас давно отнюдь не братские отношения». Захарова снова молчала. «Матери у вас были разные, но отец хватит!» Истерично вдруг вскрикнула Маша. «Замолчите! Я все подпишу!» «Конечно подпишите, Мария Константиновна», — уверенно хмыкнул следователь. Доказательная база собрана почти в полном и достаточном объеме. Дело мясника можно считать раскрытым. Вернее, дело целых двух мясников. Кто бы мог подумать? Осталось только обыск на квартире у вас провести и дождаться заключения судебно-медицинских экспертиз по найденным частям тел. И можно предъявлять обвинения и направлять дело в суд. Так что рекомендую вам сотрудничать со следствием. Возможно, это зачтется на суде. Мы все равно все выясним. Без вас или с вами. Можно сказать, уже все выяснили. Горохов многозначительно кивнул на магнитофон с пленкой. Захарова что-то почти беззвучно прошептала, но по губам можно было понять посыл. Я расслышал лишь последние слова. Сдохните все. Я в проклятие не верю и дохнуть точно не собираюсь. Было уже дело, а вот ей, судя по всему, скоро придется распрощаться с жизнью. Преступление раскрыто. Но один вопрос у меня оставался нерешенным, а в голове крутилось имя моего старого друга из прошлой и теперь уже нынешней жизни. Олег. Узнаешь? Я выложил перед Олегом фрагмент красной ленточки. Мы сидели у него в комнате. Парень на мой вопрос лишь недоуменно пожал плечами. Нет, а что это? Даже не дрогнул, не заикнулся все так же улыбался будто был просто крайне рад меня видеть. А так я достал второй фрагмент ленточки и приладил к первому они слились по линии разделения А, -а, -а хлопнул себя по лбу парень будто только что вспомнив это же на месте убийства они обнаружены Черпакова и солнышкиной да «Ага», — кивнул я впившись в него взглядом Ты даже фамилии потерпевших запомнил похвально ну так я ж там был а зачем ты их принес? Угу. и там эти ленточки мы нашли. Они были лишь на местах двух убийств, и больше нигде». «Ну и что?» — пожал плечами парень. «Я-то тут при чем? А если вот так сделать?» Я достал третий фрагмент ленточки и приложил его ко второму. Они соединились ровно, без всяких зазоров и минуса ткани. «О, Олег почесал макушку. А третий откуда?» Оттуда ткнул я пальцем в книжную полку, прибитую к стене над столом. Там моток лежал, я просто срезал для образца кусочек, слечил. А он совпал. Ничего не хочешь мне рассказать? Наконец, кажется, его хоть немного пробрало. Олег опустил взгляд. Ну, понимаешь, Андрей, как тебе объяснить? Да уж постарайся, объясни, впился я в него взглядом. Олег смутился, уши немного покраснели, только ухо мне сейчас и было видно. Глаза-то он прятал. Это хорошо, получается, что парень не закоренелый и врун или социопат, у которого напрочь чувство стыда отсутствует. Слушаю, подбодрил я его. М -м, короче, Олег глянул на меня из-под лобья. Это я их подбросил. Когда убивал? Я изо всех сил старался сидеть спокойно, но мой собеседник заметил, как я напряжен. Только Олег не знал, что наша с ним история была уж слишком долгой. «Ты что такое говоришь?» — Олег вскочил со стула. «Не убивал я никого!» И я ухмыльнулся. «Успокойся. Я знаю. Вопрос только — зачем?» Начал он издалека. Я купил ее еще на выпускной. Моток ленты целый. Мы ей подвязывали всякие штуки праздничные. Стяги, шарики, транспарант закрепили. Один отрезок с того времени у меня завалялся в кармане. Мы, когда на место убийства Черпакова приехали с тобой, и я помню, как ты особо меня не подпускал к трупу, да и вообще вид у тебя был такой, будто ты сто раз пожалел, что меня взял на происшествие. А я помочь хотел. Ты же знаешь теперь, что судмедом хочу стать. Ну так вот. И захотелось вдруг мне, чтобы ты увидел во мне хоть какую-то пользу, а не смотрел, как на балласт. Я эту ленточку из кармана незаметно швырнул на кустик, будто она там давно висела, но не рядом с трупом, а чуть поодаль. Ты же помнишь. И сам же ее и нашел. Тебя позвал. Ты чуть не повел расследование по ложному следу, буркнул я, переваривая услышанное. Ну, так если предположить и мозгами пораскинуть, то ленточка могла случайно там оказаться. Не на теле же была обнаружена. А на следующем преступлении я повторил трюк. Олег, я смотрел парню прямо в глаза. Никогда больше так не делай. Ты понял? Да понял я уже, понял, поморщился тот. Я же не знал, что ты чуть ли не в основные улики ее запишешь. Думал, помусолить и выбросить, исключить из доказательств. А ты вон как серьезно к вопросу подошел, даже обыск в моей комнате провел. «Не неси ерунды», — скривился я. «Это был не обыск. Я увидел моток случайно среди книг. Взгляд сам зацепился, ты же его не прятал. А улики такие очень важно было отработать». «Почему?» — искренне удивился Олег. «Ведь это всего лишь кусок трепицы, вернее, два куска». «Потому что?» Я внимательно смотрел на парня в его пытливые глаза, но не мог же я сказать ему, что в том... В моем будущем что-то пошло не так, и он убивал женщин именно такой ленточкой, которая послужила символом красного поиска его деспотичной биологической матери. Но в этой реальности я все поменял. Олег вырос в другой семье, травмирующего фактора, который дремал бы много лет в нем, а потом вылился бы в манию, он не получил. Спасибо провидению, ну и мне немного. — Ты что молчишь? — вывел меня из размышлений Олег. — Про улики-то. — Да так. Я улыбнулся и потрепал парня по плечу. — Пожалуй, ты прав. Это всего лишь кусок тряпки. И мы цеплялись за каждую соломинку. Из тебя получится отличный судмедэксперт. Только хорошенько учись. — Привет, лодырь. Я вошел в больничную палату с авойской полной апельсинов. — Хреново выглядишь, теска? Привет, мент. — улыбнулся Медведев. «Ты тоже». Он лежал на кровати, но при виде меня смог самостоятельно привстать и сесть. «Да это мне просто накидка не идет», — кивнул я на свое плечо, на которое наброшено была с застиранными бледными полосками больничная трепица на вязочках. А то, что лицо помято, так это злоупотребляли вчера немного, посидели в ресторане коллективом. С Гошей заодно пообщался, он там бессменный постовой. «Тоже заживает после Савы, но ему меньше досталось, чем тебе». Шубник повел бровями, мол, пока я тут чалюсь, они водочку под селедочку уговаривают. Что за праздник-то отмечали? Раскрытие дела праздновали. Традиция уже у нас такая сложилась. А, как хорошо, что вы этого гада прищучили. Вот спасибо, я же чуть не загнулся из-за него. Двух гадов прищучили, загадочно улыбнулся я. Как двух? А вот так. И я рассказал Медвежатнику во всех дозволенных подробностях события последних дней. Вот сволочи, выродки, глухо пробормотал Медведев. Своими бы руками удавил. Опоздал ты немного, с удавлением. Я многозначительно ткнул пальцем в потолок. Один уже там, на том свете. Как то Так быстро? Уже расстреляли? Нет, конечно, не поспели бы. Да вот только Савченко в камере повесился на собственных штанах. «Туда ему и дорога!» — процедил Шубник. «Я тоже по нему не горю, заслужил. Только нескольким милиционерам, начиная от дежурного КПЗ и заканчивая проверяющим по УВД в тот день, по выговору дали за то, что не углядели за суицидником. Выговор не заразный, носить можно. Я тоже так думаю», — кивнул я. «Ну а ты долго загорать тут собрался?» «А что?» — насторожился Шубник. «На работу пора выходить». Больной тяжело вздохнул и горестно почесал шею под воротом больничной пижамы. Курсант, не напоминай, а! Вот как вспомню, что опять в закутке дома быта сидеть и ключки точить, как жуку какому-то, так снова хочется словить пулю, чтобы подольше на больничном проваляться. Да не на ту работу выходить надо, я хитро прищурился, чуть выжидая. На другую? На какую еще другую? Крякнул Медведев. В общем, расклад такой. — Булкин тут договорился с нужными людьми. Тебя в школу берут. — Меня? — В школу? Шубник часто заморгал. — Ну да, ты сам же хотел там работать, помнишь? Говорил мне. — Конечно, хотел, только же я судимый. Как меня возьмут? Судимость погашена. Да и говорю же, начальник УВД подсуетился. Место тебе нашел. — Кем? — Физруком? Голос Медведева дрогнул. Он потер глаза. «Пока нет, за вхозом. Ну а там как себя покажешь, как с коллективом сработаешься, глядишь и физруки возьмут. Диплом-то не потерял еще свой, педагогический?» «Андрюха, спасибо!» — выдохнул Медведев. Я со смущением заметил, что у него даже голос немного подсел. «Спасибо!» Он протянул широкую ладонь. Я пожал ее. А шубник тряс и тряс мою руку, не останавливаясь, зашмыгал вдруг носом, пряча глаза. Никогда я его не видел таким счастливым. «Лиза, любимая!» — Бложил Быков, чуть покачиваясь на богатырских, но сейчас не твердых ногах, и задрав голову, целя взглядом на второй этаж роддома. «Это я! Эй, Лиз!» «Тише ты!» — дёрнул я за рукав нетрезвого друга. «Всех новорожденных перепугаешь. Да, Колик!» «Не, а чё она?» «Где она?» — Антоха отмахнулся от меня букетом. «Цветы в такое заведение, конечно, не передать. Не стерильно. Но отговорить покупать розы я Тоху не смог. Сейчас цветы ни к чему, не выписка же ещё. Да и на выписку не особо было принято в 86-м с цветами в роддом заявляться». Антон сунул два пальца в рот и уже собирался изобразить соловья-разбойника, но окошко над нами распахнулось. И в проеме показалась Тохина жена, Лиза. Я даже не сразу узнал ее. Без косметики, в казенном халате, с хвостом вместо прически. Не такая, как когда мы по бережку гуляли, а я пытался Зинченко подловить, пока они в речке плескались. Вид у молодой мамы был замученный, но счастливый. «Антоша!» Сначала расплылась она в улыбке, а потом нахмурилась. «Ты чего?» — раскричался. «Лизка! Покажи дочь скорее! На кого похоже? На меня, да?» «Скоро покажу. Накормление ее должны принести сразу и покажу». «А я думал, Юлька с тобой в палате». В этот момент Антон качнулся, и ему пришлось опереться на меня. «Не Юлька это, а Соня», — сквасила губки Лиза. «Сколько раз тебе твердить? В честь моей подружки назовем». «Ведь это же она нас с тобой познакомила!» «Какая Соня!» — взмахнул руками Быков. «Юлька она и точка!» «Быков, не ори так! Дома поговорим и обсудим все! Ладно?» Антоха вытянул губы, будто целовал жену на расстоянии, а потом воздел руку с красным букетом вверх, будто с победным знаменем. «Это тебе! Скажи, чтобы банку в палату принесли!» «Нельзя здесь цветы! Ты что, и банки с водой нельзя!» «А что можно? Давай я тебе котлет принесу, что ты худая совсем стала. Или плов». «Тут из продуктов только печенье и сгущенку можно», — отмахнулась Лиза. «О, как!» — икнул Быков. «А что так? Кормят-то хоть нормально?» «Обед щи без мяса, а на ужин капуста, похоже, из тех же щей выловленная. Но мне хватает, так что ничего не надо. Хотя нет, юбилейное. принеси несколько пачек, нам на палату». «Ага». Тоха бесцеремонно отшвырнул вставший вдруг ненужным букет на землю. «И все? Больше ничего не надо?» «Не надо». «Так не бывает, лис. Вот скажи, чего ты хочешь?» «Господи, выспаться просто хочу!» Быков нахохлился, размышляя. «Это пока невыполнимо. А еще чего?» «Чтобы не пил». «У меня дочь родилась!» «Имею право!» Быков топнул ногой. За спиной Лизы выросла нянечка, что-то проворчала, после чего окошко спешно закрылось. Но через секунду за стеклом снова выросла Лиза Быкова с ребенком на руках, закутанным с ног до головы в пеленке. о, -о, -о — Быков аж подпрыгнул, чтобы лучше разглядеть. «Покажи, Юльку, покажи!» Лиза жестами обозначила, что, мол, окно нельзя открывать, когда ребенок в палате. «Так, смотри, через стекло». Бережно, двумя руками, удерживая ляльку с еще отекшим и желтовато-хмурым, как у самурая, лицом, она повернула ее так, что мы увидели курносый нос и глазки пуговки. «Смотри, Андрюха!» — заголосил Быков. «На меня похоже, ну точно! Подбородок вылитый мой, да?» «Да не дай бог!» — похлопал я его по плечу. «Уж лучше пусть она в мать пойдет. Антоха, пожалей девчонку!» Но мой друг, конечно, меня не слушал. И уши мои, смотри, как торчат. Особенно левая, точь в точь, как у меня. Быков радостно замахал жене руками. Спасибо, любимая, за дочу спасибо. Тох, не ори так. Я снова дернул парня за рукав. Сейчас ментов вызовут. Так ты уже здесь? Скинул на меня хитрую бровь вдруг. Не, я сегодня выходной. Нам еще Соню с тобой продолжать обмывать. Юлька, я тебе говорю, она, что-то как жена моя в самом деле. — насупился Антон. — Еще немного, и начнет выяснять, точно ли я его уважаю. — А мне Соня больше нравится, — признался я. — Привет. Сзади раздался знакомый девичий голос. Этот голос я сразу узнал, и его было невозможно ни с кем спутать.